Хилин Кузьма Николаевич, бухгалтер банка «Старик». Мерчудкина Анастасия Федоровна, старуха в Салопе, члены банка, служащие в банке. Действие происходит в Энском банке взаимного кредита. Кабинет, председатель управления, левой дверь, ведущая в контору банка. Два письменных стола, обстановка с спетензий на изысканную роскошь, маркетная мебель, цветы, статуи, ковры, телефон. Полдень.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 Шесть Ноль Семь Так, да Затем 6 Ноль Один Шесть Ему хочется пыль пустить А я вот сиди и работаю для него Как хаторжный О, ну этот доклад Одно то только поэзии напустил И больше ничего А я вот день-день ской на счетах Щелк и черт моего душу драл Щелкает на счетах «Черпеть не могу», — пишет. «Значит, нам да. Один, три, семь, два, один, ноль. Обещал наградень за труды. Если сегодня все обойдется благополучно, и удастся очки в теле республики, то обещал золотой жетон и триста наградных. Увидим», — пишет. Ну, а если труды мои пропадут даром, то, брат, не взащи. Я человек вспальчивый. Я, брат, под горячую руку могу и преступление совершить. Да. За сцены шум и аплодисменты. Голос Шипучина. Благодарю, благодарю, Теренет. Входит Шипучин. Он во фраке и белом галстуке. В руках только что поднесенный ему альбом. Шипучин, стоя в дверях и обращаясь к контору.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 Да, осталось всего страниц-пять. Прекрасно, значит, к даром часам будет готов. Если никто не помешает, то кончим. Пустяки остались. Великолепно, не будьте ошибочен. Общее собрание будет четыре. Пожалуйста, голубчик. Дайте-ка мне первую половину, я простудирую. дайте скорее, берет доклад. На этот доклад я возлагаю громадные надежды. Это мое провизион де фуа, исповедание веры. Или лучше сказать «Мой фейерверк». «Фейерверк, не будь ошибучен!» Садиться и про себя читать доклад. Устал я однажды адским. Ночью у меня был припадочек под агрой. Все утро провел хлоптых хлоптах и побегушках. Потом эти волнения, овации. это ситуация устал. Хирин пишет «Два, ноль, ноль». 3 девять, два, ноль. А цифры в глазах сделано. Три, один, шесть, четыре, один, пять. Щелкает на щелок. Шипучен. Тоже неприятность. Сегодня утром была у меня ваш супруга. Я опять жаловался на вас. Говорил, что вчера вечером вы за нею и за своячницей с ножом гонялись.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 Право. Не понимаю, за что вы их так ненавидите? А я вот не понимаю, за что вы их так любите? Пауза. Служащие принесли сейчас альбом, а члены банка, как я слышал, хотят поднести мне адрес и серебряный шпан. Играем монокном. Хорошо. Не будь я шепочен. Это не лишнее. Для репутации банка необходима некоторая помпа, черт возьми.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 Вдруг припосторонник спрашивает, правда ли, что у нас в банке муж накупил акции Дряжско-Пряжского банка, которые упали на биржи. Ах, мой муж так беспокоится. Это припосторонник-то. И зачем вы откровенничаете с ними, не понимаю. Хотите, чтобы они вас под уголовщину подвели? Ну, довольно, довольно. Для юбилея это все слишком мрачно. Кстати, вы мне допомнили, смотрит на часы.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 Нервы так напряжены, что достаточно, кажется, малейшего пустяка, чтобы я расплакался Нет, нара быть крепким, не будь ошибочен Входит Татьяна Алексеевна в атерпруфе из дорожной сумочки через плечо Ба, лихена помиди, Татьяна Алексеевна Милый, милый Бежит к мужу продолжительный поцелуй А мы только что о тебе говорили, смотрит на часы Татьяна Алексеевна, запыхавшись. Соскучился? Здоров. А я еще дома была. С вокзала прямо сюда. Нужно тебе рассказать много Многое не могу терпеть. Раздеваться я не буду. Я на минутку. Хирину. Здравствуйте, Кузьма Николаевич. Мужу. Дома у нас все благополучно? Шепучин. Все? А ты за эту неделю пополнила, покрошила? Ну, как съездила? Превосходно. Кланяется тебе мама...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 На станцию выехал за мной Серёжа Подвернулся тут какой-то молодой человек Податной инспектор Кажется, ничего себе, славники Особенно глаза Серёжа представил его И мы поехали втроём Погода была чудная За сценой голоса Нельзя, нельзя, что вам угодно Входит Мерчуткина Мерчуткина в дверях отмахываясь Чего хватаете-то? Вот ещё, мне самого нужно Входит Шепучина «Честь имею, ваше превосходительство, жена губернского секретаря Настасья Федоровна Берчуткинас». «Что вам угодно?»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 Татьяна Алексеевна, «Экая важность! А вы слушайте, когда с вами дама говорит, от чего вы сегодня такой сердитый? Влюблены?» Шипучин Мерчуткиный, «Позвольте, а так как же это?» «Я ничего не понимаю». Татьяна Алексеевна, «Влюблены?» «Ага, покраснел, вижу, вижу». Шипучин жене, «Танюша, поднимела на минутку в контору, и я сейчас». «Хорошо».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 Ваше превосходительство. А что уж мой болит был? У меня докторское свидетельство есть. Вот оно. И смотри, поглядеть. шипучин раздражён. Прекрасно. Я верю вам. Но, повторяю, это к нам не относится. За сценой смех Татьяны Алексеевны. Потом мужской смех.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 «Я вас, мадам, спрашиваю, у вас голова на плечах или что?» «Ну, черт, меня подери совсем, мне некогда с вами разговаривать, я занят!» Указывает на дверь. «Прошу!» Мерчуткина, удивленная. «А как же?» «Одним словом, у вас на плечах не голова, а вот что!» Стучит пальцами по столу потом себе по лбу. Мерчуткина, обидевшись. «Что?» «Ну, ну, ничего, ничего, своей жене постукай, я губернская секретарша, со мной не очень-то!» Хирин, вспылив полголоса, «Вон отсюда!» «Но, но, но, не очень!» «Ежели ты не уйдешь в свою секунду, то я за дворником пошлю, вон топчет ногами!» «Ничего, ничего, не боюсь, видали мы таких скважина!»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 Собака лает, ветер носит. Не испугалась, не бы таких. Ирин в отчаянии. Видеть я не могу. Мне твурна. Я не могу. Идет к столу и садится. Ну пусть эллипополонбанк. Не могу я доклады писать. Не могу. Я не чужое прошу, а свое по закону. Истромник в присутствием месте валит, как сидит. Мужик. Входят Шипучин и Татьяна Алексеевна.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 Шебучин уныло. «Что еще? Что вам угодно?» «Ваше происходительство!» — указывает нахильня. «Вот этот, вот самый, вот этот постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу. Вы велели ему мое дело разобрать, а он испихается и всякие слова. И женщина слабая, беззащитная!» «Хорошо, сударыня, я разберу. Приму меру. Уходите. А после...» сторону. У меня подагра начинается. хирен подходит к Шипучину тихо. Андрей Андреевич, прикажите послать за швейцаром, пусть ее в три шаи погонит. Ведь это что такое, а? Шипучин испуган. Нет, нет, она визг поднимет, а в этом доме много квартир. Ваше превосходительство. Хирин плачем голосом. «Но ведь мне доклад надо писать! Я не успею!» Возвращается к столу. «Я не могу!» Мерчуткина. ваш превосходительство, когда же я получу? Мне нынче на деньки надо бы!» Шипучин. В сторону с негодованием. «Замечательно, подлая баба!» Ей мягко. «Сударыня, я уже вам говорил, и здесь банк, учреждение частное, коммерческое». «И сделайте милость ваше превосходительство и будьте отцом родным. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверения предоставить. Прикажите выдать мне дейки». Шипучин тяжело вздыхает. Татьяна Алексеевна Мерчуткина. «Бабушка, вам же говорят, что вы мешаете. Какая вы право?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 и вдруг слышим выстрел нет я не могу говорить об этом хладнокровно отмахивается платком нет не могу шипучин вздыхает «Уф!» татьяна алексеевна плачет безшипки беседки а там там лишит бедды гриделевский с пистолета в руке шипучин нет я этого не вынесу я не вынесу мерчууткини вам что еще нужно Ваш поскодительство, нельзя ли моему мужу опять поступить на место? Татьяна Алексеевна плача, Выстрелил себе прямо в сердце вот тут. Катя упала без чувств, пятёжка, а он сам страшно испугался, лежит и и просит послать за доктором. Скоро приехал доктор и и спас несчастного. Ваш поскодительство, нельзя ли бы ему мужу опять поступить на место? Нет, я не вынесу ха ха выйдет, су!» Протягивает Хирину обе руки в отчаянии. ха ха прогоните ее! Прогоните, упаляю вас!» Хирин, подходя к Татьяне Алексеевне. «Он отсюда!» Шипучин. «Не ее!»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 «Перестаньте! Умоляю вас! Тише! Пощадите меня!» Хирин гонится за Мерчуткиной. «Вон отсюда! Ловите! Бейте! Режьте ее!» Шепучин кричит. «Перестаньте! Прошу вас! Умоляю!» Мерчуткина. «Батюшки! Батюшки!» Взвизгивает. «Батюшки!»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 «Репутация ипутация банка подняты вами на такую высоту, что наше учреждение может дыни соперничать с лучшими заграничными учреждениями. Шипучин. Ипутация, ипутация, экупация шли два приятеля вечернюю порой, идильный разговор, велибешь ты с собой.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 Сорок лет, папочка, милый. Ангел, сходи к министру финансов и попроси его ассигновать сумму для выдачи ежегодных племей холостякам, намеревающимся жениться. Сходи, милый, будь так добр. И запрети, кстати, молодым людям жениться на девушках, не достигших 35-40-летнего возраста. Папочка, голубчик! Антон Павлович Чехов. Юристка.